Глава девятая. И тощую фигурку поэта перечеркнула пулями по диагонали. Савелий Натанович замер на мгновение с изумленными глазами, словно до конца не поверив, что это произошло именно с ним, а затем мешком рухнул в грязь возле крыльца. Я, не раздумывая, рванулся вперед, толкнул застывшего от ужаса Ваню Корюшкина, повалил его на асфальт, прикрывая собой чисто на инстинкте — На мне, конечно, тоже был бронежилет, но действовал я не рассудком, чистым рефлексом. Однако стрелок явно не собирался целиться в нас. Ему нужен был именно Михельсон. Машина взревела мотором, звук был злой и мощный, будто это не старая неприметная тарантайка, а специально подготовленная к погоне спортивная тачка с форсированным движком. Промелькнула мысль, что под капотом у нее точно нестандартный агрегат. В следующую секунду я уже вскочил на ноги, выхватил пистолет и сходу выпустил несколько пуль вслед удирающему авто. Бах, бах, бах! Пули лишь чиркнули по кузову, где-то высекли искру, будто насмехаясь надо мной. Машина даже не дернулась, и как ракета помчалась дальше, теряясь в глубине ночного города. Расстояние с каждой секундой увеличивалось критически. Теперь уже догнать было почти невозможно. Я выхватил портативную рацию из-под пиджака и заорал. «Работаем! Серую машину без номеров задержать немедленно!» Но наши опера были слишком медлительны. Машина, стоявшая на подхвате, отечественная «Лада», неуклюже выползла на проезжую часть, будто ей самой это делать было неохота и страшно. Я понял, что догонять совершенно бесполезно. Одна надежда оставалась на экипаж ДПС, что стоял дальше на заранее оговоренной улице и должен был перекрыть возможный маршрут отхода. Однако машина вдруг не поехала по асфальту, а неожиданно свернула в узкий переулок. Я увидел мелькнувшие фары, будто насмешливо блеснувшие нам напоследок и исчезнувшие за поворотом. «Хрен-то там!» — процедил я сквозь зубы, осознавая, что весь город перекрыть нереально. «Черт!» В этот момент ко мне подбежала Оксана. и с пивной уже высыпали мужики. Громко переговариваясь и возбужденно размахивая руками, Обступили тело убитого Михельсона. Кто-то из наиболее впечатлительных даже грохнулся рядом в обморок. Пить надо меньше. «Что за херня, Макс?» и зло спросила Кобра. «Нас кто-то слил. Они знали, что мы здесь». «Сука!» — процедил я. «Но кто мог? Кто?» «Не знаю», — растерянно покачала головой Оксана. Я начал быстро перебирать в голове всех, кто мог нас видеть вместе с поэтом за последнее время. В суде были. Судья. Тетка полная такая, с короткой стрижкой. «Лебедева», — подсказала кобра. «Не помню точно фамилию. Может, она. В следственном комитете. Паук и этот бульдог, московский следак, сметанин нас видел». «Бульдог-то вроде кристально чистый. Да и паук вообще-то за нас», — решительно сказала Оксана. «А участковый, тот рыжий телепузик, он-то надежный? «Не знаю уже, Макс. Теперь вообще ничего не знаю. Был вроде надежный, но хрен его знает теперь. Я никому не верю, кроме тебя». «Интересно девки пляшут». Черт, Может, сам Михельсон нас дал?» — предположила Кобра. «Может, вышел нарочно на улицу? Ждал, что его заберут подельники? Но он же...» «Может и так, конечно, но сомневаюсь. Он все время был при нас. Телефона при нем не было». Все переговоры шли через короткие сообщения. Телефон у меня все время находился. Я достал кнопочный телефон и показал его Кобре. «Надо будет пробить его, хотя толку не будет», — сказал я. «Да, такие симки обычно зарегистрированы на какого-нибудь зэка в отдаленной сибирской колонии, а то и вообще на покойника». «Да», — кивнул я. «Пробивать бесполезно». Я выдохнул, напряжение сменялось азартом. «Ладно». «Будем работать. Чем сильнее наш соперник, тем интереснее охота», произнес я почти с улыбкой, с каким-то мрачным вдохновением. «Мне бы твою уверенность, Макс!» Вздохнула Оксана и покачала головой. «Это очень опасные люди». Я посмотрел на нее, усмехнулся и чуть прищурился. «Хищника всегда приятнее выслеживать и брать, чем трусливого кролика». Оцепление выставили быстро. Пивнушку оперативно зачистили, вытолкали последних упирающихся посетителей, и теперь на подходах к месту происшествия была натянута характерная полосатая лента, которая поблескивала в свете мигалок. Сами мигалки непрерывно и назойливо крутились на полицейских машинах, заставляя ночной пейзаж вокруг переливаться тревожными мерцающими синими бликами. На крыльце в грязи лежал кровавый труп Савелия Натановича, изрешеченный пулями. Голова неестественно запрокинута, глаза смотрели в пустоту удивленно, словно даже после смерти поэт все еще не понимал, как так получилось. Возле тела уже толпилась бригада скорой. Кто-то из медиков возился с чемоданом, нервно бормотал себе под нос, констатируя смерть, хотя и так все было ясно. Чуть поодаль стоял паук и уже вовсю строчил протокол осмотра места происшествия. Время от времени косясь на собравшуюся толпу зевак и подъезжающих сотрудников. Народ громко переговаривался, кто-то украдкой снимал происходящее на телефоны. Рядом распоряжался морда, раздраженно разгоняя любопытствующих и стараясь придать ситуации хоть какое-то подобие порядка. «Давайте, давайте, граждане, расходитесь! Нечего тут глазеть!» Командовал он хрипловатым голосом. «Я подошел к пауку и пристроился рядом» внимательно наблюдая за его сосредоточенной работой. Он писал быстро, старательно, поджимал губы, явно напряженно обдумывая каждое слово. «Ну что, Жень, я же тебе говорил», — тихо сказал я, кивая на труп. Паук поднял глаза от бумаг и посмотрел на меня мрачно и устало. «Макс, блин, и почему в мое дежурство?» «Я тебе сразу сказал, дело возбуждать надо было. Теперь ты хоть веришь?» Доверил я тебе! Только не за что было зацепиться. Основания слабые были. Паук посмотрел на труп и поморщился. Жаль, показаний его уже нет. Показания есть. Я достал телефон и покрутил его перед глазами следака. Я все записал. Будешь оформлять запись выемкой, отправишь на фоноскопическую экспертизу и докажешь, что это голос потерпевшего. И вперед! Паук вдруг приблизился и заговорил тише, так чтобы слышал только я. «Слушай, тут такие серьезные замесы пошли. Может, придержим эту запись пока? Не будем ее сразу к делу цеплять?» «Чего это вдруг?» «Напрягся я». «Макс, тут явно замешан кто-то крупный. Ты же видишь, нас слили. Кто-то знал заранее, что тут ловушка. И кто нас слил, по-твоему?» Спросил я, глядя ему прямо в глаза. «Не знаю, Макс». Я не стал даже менять выражение лица. «А может, ты нас слил?» «Ты что несешь? Мы же с тобой валет обрали! Свой я!» «Да ладно!» Похлопал я его по плечу. «Свой, свой! Только странно все это. Но ты прав. Запись пока придержим. Будет одиночное дело по убийству поэта». Я взглянул на дальний конец улицы, где отблескивали мигалки ДПС и стояла машина прокурора. «Да!» «Нам противостоял сильный, умный и опытный враг, но я почему-то чувствовал уверенность, что мы все равно его возьмем. Наверное, для этого Лютый и вернулся, чтобы очистить этот город». Мы с коброй сидели у нее в кабинете и молча наблюдали, как полковник Мордюков мечется по кабинету, меряя шагами пространства от окна до двери и обратно. Его лицо было багровым, Казалось, еще чуть-чуть, и взорвется. Наконец он резко остановился и с грохотом хлопнул ладонью по столу. «Вы что тут устроили? Стрельба посреди города! Это вам что, Чикаго тридцатых годов? Скоро выборы мэра, а у нас тут натуральные 90-е! Вы вообще соображаете, что делаете?» «Товарищ полковник», — спокойно начала кобра, выдерживая его взгляд. «Это была оперативная разработка». «Я несу полную ответственность. Это целиком моя вина». «Нет, товарищ полковник. Я сразу же перебил ее». «Это моя вина. Я...» «Молчать! Оба!» — рявкнул Мордюков, резко прервав нас. «Почему я ничего не знаю? Почему обо всем узнаю в последнюю очередь? Мне уже из главка шею намылили. Что, говорят, у вас в городе творится вообще?» «Товарищ полковник». Чуть тише и ровнее снова заговорила Оксана. «Операция проводилась в режиме крайней секретности». «То есть вы мне не доверяете?» Перебил он ее резко, испепеляя взглядом. «Доверяем», — продолжила Кобра ровно и уверенно. «Но мы хотели сразу доложить вам уже по итогам операции с результатами». «С результатами?» Мордюков нервно усмехнулся и ткнул пальцем в окно. «Вот они, ваши результаты!» «Труп посреди города на глазах у граждан! Застрелен человек! И что, я должен наверх докладывать?» «Мы действовали», — спокойно и сдержанно вмешался я, исходя из оперативной необходимости. Все было предусмотрено, но кто-то нас слил. Иначе никак бы такое не вышло. «Слил?» — недоверчиво повторил Мордюков, напряженно глядя на меня. «По-моему, просто устроили самодеятельность. Черт знает что!» «Это не самодеятельность, товарищ полковник», — холодно произнес я. «Лютый поступил бы именно так». При слове «Лютый» Мордюков резко вздрогнул, на секунду замолчал и закусил губу, будто воспоминания нахлынули слишком резко, с болью. «Откуда ты знаешь, как бы поступил Лютый?» — проворчал он уже заметно тише. «Тебя даже в проекте не было, когда он погиб». «Наслышан от коллег», — пожал я плечами. Дежурный Фомич рассказывал. Он же с Лютым вместе работал. «Ладно — Ладно. Мордюков раздраженно махнул рукой, словно сдаваясь. — Если как Лютый, тогда черт с вами. Работайте. Ох, чую, не дадите вы мне спокойно досидеть до полной выслуги. Но впредь каждый ваш шаг, каждую разработку, все докладывать мне лично. Ясно? — Конечно, товарищ полковник. В один голос закивали мы с Коброй. А про себя подумали одно и то же. «Ну, это мы еще посмотрим». «Ладно». Полковник вздохнул и двинулся к двери. «Пошел я отписки строчить. Надо в Москву еще спецсообщение отправить по ночному инциденту. Долбанавты из дежурки профукали. Не сделали. Кстати, Столярова-то, этого вояку, нашли уже?» «Работаем, товарищ полковник», — коротко ответила Кобра. «Да, пу работают они!» — проворчал морда, открывая дверь. «Лучше надо работать!» Как лютый, есть, как лютый. Хором ответили мы. Он вышел и хлопнул дверью так, что стены казалось содрогнулись. Ну что? Я взглянул на Оксану и усмехнулся. Получила втык. А ты? Улыбнулась в ответ Кобра, откидываясь на спинку стула и глядя на меня со смешинкой в глазах. Яд привычный. Ой, надо же! И когда это ты привыкнуть успел? Спросила она с легкой насмешкой перская работа такая, Оксан. День за три идет. Привыкаешь быстро». Улыбнулся я, собирая бумаги со стола. «Ну да». Она задумчиво поджала губы. «Только нервы треплют нам знатно». «Собаки лают, караван идет». Философски изрек я, вставая со стула. «Работаем дальше». Карл Рудольфович Ландер сидел в своей тщательно законспирированной лаборатории. Здесь было тихо, пахло книгами и пылью. Перед профессором лежал небольшой диктофон, на который он монотонно и размеренно надиктовывал наблюдение. Рядом горела настольная лампа, освещая его усталое сосредоточенное лицо. Он поднес диктофон к рту и тихо, слегка хриплым голосом, начал повторять уже сделанные выводы. «День третий». Испытуемый по-прежнему демонстрирует явную резистентность к вводимому препарату. Следует рассмотреть повышение дозировки, когнитивные способности на минимально допустимом уровне, без выраженной динамики. Ландер выключил диктофон, отложил его в сторону, устало откинулся на спинку офисного кресла и потер переносицу двумя пальцами, чувствуя, как накатывает раздражение и разочарование». Он понимал, что испытуемые не оправдывают надежд. В очередной раз он натолкнулся на стену, за которой скрывалась неудача и необходимость снова и снова искать другие решения. Профессор чувствовал, как время стремительно утекает сквозь пальцы, оставляя после себя лишь мучительное ощущение бессилия перед упрямой природой человеческого мозга. Он взглянул на часы и снова включил запись. Помолчал. Но тут же Ландер резко выключил диктофон, бросил его на стол и долго с мрачным выражением лица смотрел перед собой, пытаясь собрать мысли и придумать новый способ преодолеть возникшее препятствие. Он понимал, что отступать нельзя. Цена ошибки была слишком высока. Но именно в этот момент в глубине души он почувствовал неприятный укол сомнения. А сможет ли он вообще когда-нибудь преодолеть эту черту? Профессор вышел из лаборатории, плотно прикрыв за собой тяжелую дверь. Щелкнул сложный механизм замка, и за спиной наступила привычная тишина. Карл Рудольфович прошел через узкую кладовую и толкнул неприметную, почти невидимую снаружи дверь, ведущую в коридор. Оттуда прошел в уютный кабинет, где обычно проводил сеансы с пациентами. Здесь, в более комфортных условиях, Можно было спокойно обработать результаты исследований и подумать над дальнейшими действиями. Он устало опустился на диванчик, включил ноутбук и уже собрался было погрузиться в работу, когда внезапно по зданию прокатился гулкий звонок наружной двери. Тадам, тадам, настойчиво прозвучало где-то в глубине здания, прокатившись эхом по пустому коридору. Профессор недовольно вздрогнул, посмотрел на часы. «Стрелки уже перешли за полночь. Кого это еще принесло сюда в такое время? Прием давно закончен, это явно не пациент». Ландер хотел было проигнорировать звонок, но потом подумал, вдруг это люди-инженера. Может, те самые подручные, которые должны были привести ему очередного подопытного. Но ведь сообщили уже, что у них там что-то не сложилось. Да и новости местные были тревожные. Стрельба какая-то в городе, беспорядок... Ландер в тот момент быстро сложил два и два. Наследили явно бестолочи. Профессор осторожно поднялся с диванчика и приблизился к окну. Он приоткрыл плотную штору и выглянул на улицу. Отсюда открывался отличный обзор на крыльцо. И в этот момент Ландер буквально обомлел от неожиданности. Он даже снял очки, нервно протер их, снова надел, вновь снял, словно не веря собственным глазам. «Не может быть!» — пробормотал он тихо. Карл Рудольфович быстро направился к входной двери, поспешно щелкнул замком и распахнул ее настежь. Его сердце внезапно сильно забилось от волнения и радости. «Ты вернулся, мой мальчик!» — с восторгом прошептал профессор. На крыльце, растворяясь в ночной темноте, стоял высокий человек в длинном плаще с поднятым воротником и шляпой глубоко надвинутый на лоб. Он смотрел на профессора сверху вниз холодным пронизывающим взглядом единственного глаза.